Лафарш помог жене и сыну выйти из лодки на берег. Ну, вот и приехали. Энн улыбнулась ярким огням, слушая музыку из таверн, звуки пианино и патефонов, любуясь парочками, которые гуляли под руку по оживленным улицам. — Лучше бы я остался дома, — сказал Том. — Прежде ты так не говорил, — возразила мать. — Тебе всегда нравилось в субботу вечером поехать в город? — Держитесь ко мне поближе, — прошептал Том. Я не хочу, чтобы меня поймали. Эн услышала эти слова. — Что ты там болтаешь? Пошли. Лафарш заметил, что пальцы мальчика льнут к его ладони, и крепко стиснул их. — Я с тобой, Томми. Он поглядел на снующую мимо толпу, и ему тоже стало не по себе. — Мы не будем задерживаться долго. «Вздор — Вздор! — вмешалась Эн. Мы на весь вечер приехали. Переходя улицу, они наткнулись на тройку пьяных. Их затолкали, закрутили, оторвали друг от друга. Оглядевшись, Лафарш окаменел. Тома не было. — Где он? — сердито спросила Энн. — Что за манера? Чуть что куда-то удирать от родителей. — Том! — мистер Лофарш бегал кругом, расталкивая прохожих. Но Тома нигде не было. — Вернется, вот увидишь. Будет ждать возле лодки, когда мы поедем домой, — уверенно произнесла Н увлекая мужа по направлению к кинотеатру. Вдруг в толпе произошло какое-то замешательство, и мимо Лафаржа пробежали двое мужчины и женщина Он узнал их, Джос Полдинг с женой. Они исчезли, прежде чем Лафарж успел заговорить с ними. Встревоженно озираясь, он купил билеты и безропотно потащился за женой в постылую темноту кинозала.